«Аслан! Аслан! Беги домой! Мама зовет!» Парень захлопнул изъеденный ржавчиной багажник старенькой пятерки и повернулся к мчавшейся сестренке. «Аслан! Аслан! Аслан!» Зарема с разбегу воткнулась брату в живот, обняла его своими теплыми ручонками за пояс и тихо заплакала. Парень растерянно посмотрел на трясущуюся от переизбытка эмоций голову сестренки сверху и ласково спросил. «Зара, ты чего? Не плачь. Кто тебя обидел?» «Никто!» — не переставая плакать, ответила Зарема. «Пошли домой. Мама зовет». «Папа!» При слове «папа» Зара залилась слезами еще сильнее и крепче вжалась своим личиком в живот брата. «Папа! И его!» По спине Аслана пробежался противный холодок. Сердце сдавило ледяными тисками, и перед глазами поплыли красные круги. В висках тревожно застучало. Он оторвал сопротивляющуюся сестренку от себя и, скрипя зубами и буравя ее взглядом, прошипел. «Что произошло?» Зара, не переставая рыдать и дергать удерживаемыми братом руками, прошептала. «Папу убили!» Что происходило вокруг, Аслан дальше уже не видел. Глаза от горя и слез заволокло. Он выпустил руки Зары и стал опускаться на корточки, держась за голову. А через секунду Аслан оказался внизу катаясь в пыли и колотя кулаками по обожженной солнцем и войной родной земле. <крики> — Кричал парень от бессилия и горя. <крики> — Вторила ему Зара, прикрывшая глаза и растирая слезы сжатыми кулачками. Краски померкли. Мир, казалось, остановил свое движение. В сердце парня нескончаемым потоком хлынули печаль и горе. «Почему так случилось? Зачем отец поехал в этот трижды проклятый грозный? Что будет дальше?»